Усилия самостинников за последнее время направлялись на наиболее стойкие отделы. Линейцев и пополнение из этих отделов наиболее развращены. При этих условиях рассчитывать на полки в случае внутренних осложнений несравненно труднее, чем полтора-два месяца назад. По данным контрразведки штаба армии, те части, которые намечены вами для переброски в Екатеринодар, на время созыва рады развращены не менее других в частности во втором уманском полку отношения между офицерами и казаками таковы что мне пришлось отказаться от переброски этого полка конечно армия по прежнему чужда всякой самостийности как чужды ей и широкие слои казачества но при настоящем составе полков Трудно рассчитывать на стойкость частей в случае разрешения внутренних вопросов оружием. Предлагая известные требования, можно опереться на армию, но использовать это оружие лишь как домоклов меч, отнюдь не нанося им удары. По сведениям моим, призрак военного переворота уже пугает кубанских миробо, и его можно и должно использовать. Однако, повторяю, отнюдь не воплощая в жизнь. При настоящем положении я обусловливаю мое выступление в ради от имени армии, лишь совершенно исключая какие бы то ни было вооруженные выступления, аресты и так далее. Примите меры к недопущению этого во что бы то ни стало. Направление, принятое большим войсковым кругом на Дону, еще более укрепляет меня в принятом решении». Работа левого крыла круга и самостийников на Кубани происходит в тесной связи, и ежели бы военный переворот на Кубани и увенчался успехом, то успех этот, кратковременный и непрочный, несомненно вызвал бы бурю на Дону, бурю, которая не только свела бы на нет этот успех, но и потрясла бы мощь воздвигаемого с таким трудом здания «Новой Великой России», «Жму вашу руку», «Ваш П. Врангель». Копию этого письма я припроводил генералу Лукомскому. Между тем ошибочная стратегия генерала Деникина начинала уже приносить свои плоды. Противник, сосредоточив крупные силы на стыке Донской и Добровольческой армии, повел решительное наступление на фронте в Воронеж-Лиске и одновременно в направлении на стремясь охватить фланги добровольческой армии и срезать острый угол, вытянувшийся безобразным клином к северу нашего фронта. 18 октября я получил телеграмму генерала Романовского. Обстановка на левом фланге Донской и на фронте добровольческой армии складывается очень неблагоприятно. Противник, отчаявшись прорваться на фронте вашей армии и правом фланге Донской, в настоящее время повел операцию на фронте Воронеж-Лиски с одной стороны и Кромы-Севск с другой. По владению указанными участками фронтов, он развивает операцию в обход флангов Добрармии, сосредоточив к флангам ее и продолжая сосредоточивать крупные силы, главным образом конницу». Все это требует принятия спешных мер. Почему прошу спешно сообщить для доклада главкому, что вы могли бы выделить из имеющихся у вас казачьих дивизий при условии пассивной задачи, на каковой остановились при совещании? Или же вы могли бы немедленно начать активную операцию, дабы общим движением сократить фронт Донской армии и дать ей возможность вести операцию на северо-западе? 17 октября 1919 года номер 014170 Романовский. Я счел намеченное решение половинчатым и со своей стороны полагал возможным изменить неблагоприятно сложившуюся для нас обстановку лишь крупным решением. В тот же день я телеграфировал генералу Романовскому 014170 Развитие операции моей армии не может быть выполнено при отсутствии железных дорог и необеспеченности водной коммуникации. При малочисленности конных дивизий переброска одной-двух на то или иное направление не изменит общей обстановки, и неразбитый хотя бы и приостановленный противник, оттеснив донцов за дон. Будет иметь возможность обрушиться на ослабленную выделением частей кавармию. Неблагоприятно слагающуюся обстановку полагаю возможным изменить лишь крупным решением: выделить из состава ковармии в ваше распоряжение три с половиной кубанских дивизии, не считая бригады, посылаемой в Екатеринодар, оставить в Царицынском районе части первого корпуса и инородческую конницу сведя их в отдельный корпус с его подчинением непосредственно главкому. Если таковое решение будет принято, полагал бы желательным оставление комкором генерала Покровского. Царицын, 18 октября, номер 03533, Врангель. На следующий день я получил ответ.